Глава девятая. «Как тебе?» Аня отпивает вино из бокала и ставит его на барную стойку. Задолбавшись на работе, я вызвонила подругу и договорилась вечером сходить в какое-нибудь место на ее выбор. Проветрить голову мне было необходимо, иначе дома весь вечер грызла бы стены, мечась между своими невеселыми мыслями. Аня остановилась на макро недавно открывшемся модном месте. По такому поводу мне пришлось отказаться от своих привычных нарядов пугало и надеть приличное платье. Точнее, просто коктейльное. Я выбрала платье-футляр бежевого цвета длиной до колена и небольшим вырезом на груди. Из украшений серёжки-гвоздики и распущенные по плечам волосы. Мне нравится. Оцениваю воздушный интерьер, где практически всё белое. А мне немного больницы попахивает. Они элегантно перекладывают ногу на ногу и разворачивается в сторону залу под завязку, забитого посетителями. Нам даже не хватило столика, поэтому едимся на баре. Хотя кухня отличная. Как там Макс и девочки? Как всегда. Постукиваю пальчиками по полированной поверхности барной стойки. У меня очередной сталкер. Ройс. Аня надувает свои шикарные губки, что за этот год стали ещё объёмнее. Он. А я тебе говорила. Я сорвалась и его забанила. Макс был в ярости. Так что сейчас у Ройса есть мой номер. «Ауч!» — подруга кривит губы. «И что, думаешь, встретиться «Точно нет», — качаю головой. «Зря», — она пожимает плечами. «Тебе давно что-нибудь со своей головы сделать нужно было, Вера? А могла бы, как я, найти себе спонсора и жить припеваючи?» «Анька в нашей захудалой веб-конторе теперь легенда». Свела с ума одного из своих клиентов, а тот оказался очень серьёзным дядькой и забрал её к себе. Из минусов — у него есть семья, но Аню это не смущает. Роль любовницы её устраивает на сто процентов. Я не осуждаю. Вообще, кто я такая, чтобы осуждать хоть кого-то? Правда, с козлом Колесниковым эта мантра не срабатывает. Ему бы ей ноги повыдергала если бы возможность была. «Кстати, как там Лёшек твой?» Отлично, видимся пару раз в неделю. Деньги капают на карту регулярно, и я потихоньку откладываю, что не потратила. Он доволен, я довольна. Лет через пять стану обеспеченной и свободной. Свалю куда-нибудь и начну все сначала. Отличный план. Даже не удивляясь ее прозорливости. Умеет Аня принимать выгодные для себя решения и методами не брезгует. Это для вас. Бармен ставит перед нами бутылку Маэт и два бокала. Вот о тех двух джентльменов за столиком в центре. Я оборачиваюсь и мгновенно вспыхиваю. Чёрт, Захар Лелли с собственной персоной. Вернулся из командировки и нечаянно забрёл в то же место, что и я. Знакомый? Анька прищуривается и быстро оценивает мужчин. Улыбается обоим чуть более радостно и благодарно, чем следовало. Мой гендер, второго не знаю. Отворачиваясь к Ане, чувствуя, как кожу на открытых плечах покалывает. Лелли смотрит и взгляда не отводит. Это даже начинает выглядеть неприлично. А ты неплохо сориентировалась, подмигивает Танька. Гендир звучит очень сексуально, и выглядит просто шик. Если что, я на очереди. А как же Лёшек? Дела небольшой глоток мает. По такому случаю подвинется, отмахивается она. У вас уже что-то было? Он видел меня в белье и подарил за это зонтик. Мило. Они продолжают откровенно рассматривать мужчин. Не пялься так, Шиплю на неё, быстро отворачиваясь от подлого взгляда Лелеса. Они вполне могут пригласить нас к себе, Аня вздыхает. Столик для нас так и не нашли. Нет, чувство, как жар начинает подниматься к щекам. Это неудобно. Фу, она поднимает бокал и подмигивает мужчине, что сидит с Лелисом. Аня, так и хочется стукнуть её чем-нибудь. Почему её всегда так несёт, стоит мужику при деньгах обратить на неё хоть какое-то внимание? Ой, смотри, кто к нам идёт, довольно улыбается Анька смотрит мне за плечо. «Ты просто...» Запинаясь, когда краем глаза, замечаю Лелиса. «Здравствуйте». Нервно сжимаю в руках бокал. «Спасибо за шампанское, очень вкусное. Как командировка?» «Блин, да что меня так несёт?» Опять заливаюсь краской, смотрю в свой бокал с пузырьками. «Отлично, Вера». Раздаётся в ответ, как обычно, бархатная с лёгкой усмешкой. «Приятно, что ты заметила моё отсутствие. Лена мне уже доложила, что ты беспокоилась». «Я не беспокоилась». Чувствую, как удушливая волна стыда захлёстывает меня. Просто спросила. Конечно. По его голосу чувствуется, что Лилис мне ни на секунду не поверил. Хотел пригласить вас к нам. Нехорошо, когда девушки вот так скучают. Нет. Смотрю на Аню предупреждающе. В смысле, мы не скучаем. Разговариваем о важном. Брось, ерунда. Отмахивается Аня и спрыгивает с барного стула. Вера, ты же видишь, им тоже скучно. Так что мы вполне можем провести приятный вечер вчетвером. Мы точно не помешаем, отваживаясь посмотреть на Лелиса, у которого в глазах так и полыхает. По нему сразу понятно, он ситуацией и моим смущением не слабо наслаждается. Но что ты, Вера? Он протягивает ко мне ладонь, чтобы помочь спуститься со стула. Идем. Хорошо. Подавляю в себе привычное отторжение физического контакта с мужчиной и вкладываю свою ладонь в его. Ладонь Захара сухая и тёплая. Он легонько направляет меня в сторону столика, где нас ожидает его друг и склоняется ниже. «Ты хорошо выглядишь? Так мне нравится намного больше, чем твой рабочий костюм». «Спасибо». Смущённо улыбаюсь освобождаю руку. Мой маскарад оказался Захару явно не по вкусу, но у него были свои плюсы. Раньше начальник меня даже не замечал и не знал, как зовут. «Прошу». Лелис отодвигает для меня стул и помогает присесть. Его ладони проезжаются по моим плечам и голым рукам. «Ты дрожишь». Он опускается на стул рядом и смотрит как-то слишком настороженно и внимательно. Понятно, видит, что со мной что-то не так, но пока не может понять, что. «Дима». Привлекает моё внимание второй мужчина за столиком. Он торопливо поднимается и галантно помогает присять за стол подруги. «Анна». Она с интересом оборачивается к нему. «Спасибо за приглашение. Мне кажется, сегодня вечером свободный столик мы бы вряд ли дождались». «Всегда готова помочь столь очаровательным созданиям». Дмитрий уже не сводит глаз Сане. «Вот это уровень у неё. Пара слов и мужик в кармане». Официант перенёс наши напитки, и в моей руке опять оказывается бокал Маэт. Делал глоток, рассматривая всё вокруг, и, повернувшись, опять упираюсь в пытливые глаза Лелиса. Так и хочется сказать, чтобы перестал пялиться. Но действительно, нет на мне ничего такого, что рассматривать надо. Образ крайне скромный. Это Аня у нас сегодня яркая бабочка. Шикарное ярко-жёлтое платье с глубоким декольте и яркий боевой раскрас. Дмитрий уже готов, так что и вы, Захар Петрович, присоединяйтесь к толпе фанатов, а я тихонько в сторонке посижу. Мне не привыкать. Опускаю взгляд в меню и начинаю скрупулёзно изучать состав блюд. Я тут впервые, так что с моей реакцией на глютен нужно быть осторожной. Муку в любые соусы и подливки добавлять только так, по вкусу не всегда и поймёшь. Есть что-нибудь интересное? Захар продвигается ближе, его ладонь оказывается в опасной близости от моей. Кролик в вине. Я хмурю носик перечитываю состав. Верни, будь скучный, Просто предупреди официанта и перестань изучать составы. У меня целиакия. Краснее поджимаю губы. Не переношу глютен. Сочувствую. Вздыхает Дима, но по его виду понятно, что это всего лишь вежливость. Он по-прежнему не отводит глаз от Ани. Похоже, у них сегодня ночью намечается рандеву. Что ж, Аня большая девочка, сама со своими мужчинами разберётся. Спасибо, но это не такая уж проблема. Просто слишком модно сейчас все эти безглютеновые диеты и тому подобное. Поэтому мои пожелания не всегда принимают всерьёз. Захлопываю меню и очерчиваю пальцами ламинированные страницы. Я не умру, и приступа не будет, но таблетки пить придётся. Сделаем так, чтобы отнеслись максимально серьёзно. Пальцы Лелеса преоделевают небольшое расстояние до моих и прикасаются к ним. «Тебе понравился мой подарок?» «Зонт?» «Я не могу оторваться от того, как он поглаживает тыльную сторону моей ладони. Без нажима, но мурашки всё равно бегут по коже табунами. Очень удобный, но слишком яркий. Спасибо, Захар Петрович». «Захар, и на ты». Его серые глаза находят мои и удерживают. «Хорошо. соглашаясь и забираю руку, чтобы обнять бокал двумя ладонями». «Давно знакомы?» «Сделав заказ для всех, Захар особое внимание уделил моей небольшой просьбе и два раза попросил официанта всё проконтролировать и передать повару пожелания. Учились вместе. Тут же берёт на себя инициативу Аня. В универе. Я сидела сразу за верой и списывала всю дорогу. Ты и сама могла бы учиться. Смотрю на неё с укором. Просто не хотела. Дима, вот где зубрёшка, а где я? Её на маникюренные пальчики в воздухе очерчивает собственное соблазнительное загорелое тело. «Я бы тоже давал тебе списывать». Он улыбается. «Такую красивую головку всяким мусором забивать не стоит. Вы на кого учились?» «Экономисты», — театрально закатывает глаза подруга. «Вот, точно», — подхватывает Дима. «Там же статистика у вас была». Ненавидела её больше всего, сетую Таня. Преподжа была просто грымза. Ставила Верочке зачёт автоматом, и справляться мне приходилось самой. «Вот уж действительно», — усмехается Захар. «Вера, а почему ты тогда работаешь в отделе Колесникова, а не в экономическом?» «Только там было место». Сжимаю ладони до белых костяшек. Упоминание этого старого козла портит настроение. «Поговори с ним. Семён всегда пойдёт навстречу. Знаю, он ценит молодые кадры». Лелис отворачивается к официанту, который доставил наш заказ, и ещё раз переспрашивает, учли ли мои пожелания. «Обязательно. Утыкая свою тарелку с кроликом, что услужливо опустили передо мной». Конечно, уже бегу к Колесникову с просьбами о переводе, теряя трусы и подавляя рвотный рефлекс. Прямо вот на выходных можно и отработать. Угу. Что-то мне подсказывает, что вы, Захар Петрович, не очень-то в курсе того, как на самом деле ваш подчинённый оценивает молодые кадры.